Александр Зорин. Неожиданный звонок с улицы. «Кто там?» — спрашивает отец Александр. «Это Мю с семьей проездом из Загорска решили навестить батюшку. Только впустил их, поднялся на второй этаж, опять звонок. На этот раз какая-то дама, с которой долго разговаривал в саду. Плачет грудной младенец, чаданого прибывших гостей». Не умолкает молодой писатель, выдает новости архиерейской жизни. Он близок к этим кругам. Я глазею на книжные полки. Отец Александр не унывает, лицо сияющее и приветливое. Я, смущенный маленьким столпотворением, вздыхаю, сочувствуя ему. «Да, взяли вас в оборот». А он сияет. Между прочим, точно так же, как на школьной фотографии сороковых годов, которую я видел в его семейном альбоме. Дети — плотная скорбная масса, среди которой пятнышко, сияющее лицо черноглазого мальчика. Мальчика, который уже знает Данте и святоотеческую литературу. 6 ноября 1987 года. Вчера у батюшки. Застал его и Алю, внучка отца Александра, дочь Елены Мень, ЮПЭ, за телевизором. Но он отвлекся сразу, потащил в кухню, усадил в красный угол, засуетился около плиты. Уже скворчит сковорода, терпко пахнет мясным блюдом, со смаком кокает над сковородкой яйца. Время ужина. Должна вот-вот приехать с работы Наталья Федоровна. Ну вот, наконец, все за столом. Кроме батюшки. Он летает, подносит тарелки, разливает виноградный сок. Попробуйте безалкогольную Горбачевскую. Он и здесь ухаживает за всеми. Сам ест на ходу, на лету, здесь клюнет, здесь отломает кусочек, там ущипнет. После ужина спустились посмотреть новую кухонную мебель. Батюшка не истощим на шутки. Передвинул мебель, как в другую квартиру переехал. Анастасия Зорина Дом отца Александра был открыт для всех. Не проходило дня без посетителей. Мы дружили с его внучкой Алькой и летом иногда гостили в их доме. Мы очень любили приезжать туда, в большой дом со множеством комнат. Любили сад, где могли бегать и играть в прятки, и лазить по деревьям. А главное, мы могли есть любые ягоды и яблоки в саду. Этот сад был для нас райским. Целыми днями отец Александр отсутствовал, храм ведь был далеко от дома. Когда случалось, что не ездил в храм, он сидел за письменным столом в своем светлом кабинете, сплошь заставленном книгами. Иногда утром или вечером отец Александр молился здесь вместе с нами. Это не была та скучная и долгая молитва, которую мы слышим в некоторых храмах. Здесь же каждое слово было крепким и значительным. Батюшка весь уходил в молитву. Собранный и серьезный. Я видела, что он по-настоящему разговаривает с Богом. Он произносил на память несколько известных молитв, читал Евангелие и своими словами благодарил Бога за все, просил о мире, о нас, о наших родителях. Мне бы хотелось всегда следовать такому молитвенному правилу, короткому и понятному. Но, кажется, оно для меня все еще недостижимо. Отец Александр находил время пообщаться с нами. Чаще всего это было вечером, когда он возвращался домой. Только услышим внизу его веселый голос и крепкие шаги, движим встречать его. И тащим к себе на второй этаж, к своим рисункам, рассказываем всякую всячину. Ему бы отдохнуть, поужинать, растянуться у телевизора. А он охотно идет за нами, вникает на полном серьезе в нашу болтовню а потом сажает кого-нибудь на колени и перед сном рассказывает об Иисусе, о Вселенной, о двух мирах, добра и зла, которые разделяют людей. Конечно, мы задавали ему всякие глупые вопросы, и он, улыбаясь, объяснял, чего мы не понимали. Но вдруг посмотрит на часы и покачает головой. «Как мы с вами заговорились? Уже поздно. Ложитесь спать, завтра будет новый день». И мы не возражали, хотя, конечно, можно было бы еще слушать и слушать. Полина Зорина Как-то мы втроем, Аля, Настя и я, сидели перед телевизором и смотрели фильм ужасов. Отец Александр стучал у себя в кабинете на машинке. В самом страшном месте я отвернулась от телевизора и уткнулась носом в кресло, чтобы ничего не видеть и не слышать. Девчонки рядом тоже тряслись от ужаса. И вдруг я почувствовала, как кто-то коснулся моего плеча. Я еще сильнее испугалась и даже вскрикнула. А когда открыла глаза, увидела, что это отец Александр, и, конечно, обрадовалась. Он пришел в самый нужный момент, хотя и не знал, что мы смотрим этот жуткий фильм. Почувствовал, наверное, что должен быть рядом. И он остался смотреть с нами фильм. Отложил свои дела. В самых страшных местах он обнимал нас и прижимал к себе, и нам было совсем не страшно. А когда фильм закончился, он сказал, что это ерунда, в жизни бывает по-настоящему страшно, и мы должны уметь выстоять. Елена Мень Все говорят, что отец был гениальный во всех отношениях человек, у него было потрясающее чувство юмора, с ним было так легко, что когда он входил в помещение, он все собой освещал. Он действительно дал нам четкий ориентир по жизни. Он нас с братом никогда не воспитывал. Его воспитание заключалось только в одном. Когда мы были маленькими, он, несмотря на занятость, всегда находил время и каждый вечер читал нам хорошие книжки. Он был прекрасный декламатор. Сначала читал детские исторические книжки, потом много разных других. И он всегда был у нас перед глазами, когда мне нужно было выяснить любой вопрос, на любую тему, начиная с проблем моральных, материальных, исторических, каких угодно, все, что хочешь. Открыл дверь, спросил, тебе дали ответ. И это уже, наверное, было воспитанием. Я, правда, помню, что однажды я удивилась. Как-то раз я спросил его о чем-то религиозно-историческом, и он тогда с некоторым раздражением мне сказал, «У меня все об этом в книжке написано». Ёлки-палки, он бы никогда своему прихожанину так не сказал. Он бы с ним сел и возюкал бы его час и все объяснял. А со мной он, видимо, считал нормальным, что его ребенок прочтет его книжки, и он понимал, что мы всегда рядом и что нечего с нами возиться. Но у нас не было претензий к этим прихожанам, которые его у нас отнимали, и он все равно проводил с нами много времени». Его чувство юмора, все эти интересные рассказы о чем угодно — это был непрерывный поток информации, который он давал своим детям. И вот это и было, безусловно, воспитанием. И он очень за нас с братом переживал, с одной стороны, а с другой стороны было ощущение, что он уверен, что все у нас будет хорошо. Может, потому что он о нас молился как следует, и он никогда нас не учил жизни. Даже когда мы чего-то там вытворяли, а мы довольно много куролесили, и все равно он никогда слова не сказал супротив этого. Никогда, ни одного слова. Он говорил это вам решать, и делайте, как вам нужно. Я довольно рано, лет с двенадцати, начала понимать, что мне безумно повезло в жизни, и незаслуженно, как мне казалось. Столько людей мучаются, ищут. У них столько вопросов, и нет никаких ответов. И столько у них терзаний, колебаний. А у нас это проще было. Все было более-менее ясно в жизни. Люди приходили к отцу с вопросами, а мы выросли среди ответов. Его слова в меня органически вплелись. Прихожане его эпизодически видели и каждое слово ловили. А у меня это впитывалось каждый день. Это совсем другое. Они ловили каждое слово и ждали ответов. А мы просто общались. И, конечно, он выдавал перлы, но их было так много, что они входили в нас и становились каким-то ориентиром в жизни. Отец дома всегда писал. Постоянно. Летом он часто писал на улице, за столиком. Было приятно сознавать, что он сидит рядом. Можно было всегда зайти к нему. Не было такого, что «закройте двери, я сижу, работаю, не мешайте мне». Не было такого запрета «Тихо, папа работает». Он мгновенно переключался на входящего и также обратно возвращался к работе.